Глава тридцатая. Пирс сидел в приемной глав врача, нервно сжимая руки. В просторной комнате с белыми стенами стояло три кожаных кресла. В углу секретарша стучала на старой машинке империал. Неприятный треск машинки напоминал серию микровзрывов. Лицо секретарши, пухлой женщины лет сорока, с сидящими гладко зачесанными волосами, покрывал толстый слой косметики. И оно блестело при ярком свете флуоресцентных ламп. На ее столе стояла кружка с надписью, выполненной большими красными буквами. Гарольду было интересно, означает ли то, что там написано, имя секретарши Джун. Ссылка от английского Джун, кроме женского имени, обозначает название месяца июнь. Она то и дело поглядывала на Гарольда, и он машинально прикрывал рукой изувеченную щеку, пытаясь избежать ее взгляда. Она тепло улыбнулась ему, и Гарольд робко ответил ей тем же. Он юрзал на своем сиденье, производя не слишком-то мелодичные звуки, стараясь сидеть спокойно, но ему это плохо удавалось. Он взглянул на настенные часы за спиной секретарши — четыре двадцать шесть. Под ними висела картина, смысл которой Гарольд так и не мог понять. Разрозненные квадраты, разбросанные как попало, совсем не похоже на те картины, которые сам Гарольд писал в отделении трудотерапии. Какими далекими теперь казались те дни. Тогда он чувствовал себя частью лечебницы. У него были приятели, и что еще важнее, его не обременяли обязанности, как сейчас. С тех пор, казалось, прошли миллионы лет. Теперь он в ожидании сидел перед кабинетом главврача, мысленно возвращаясь к недавним событиям, когда помогал выкапывать из могилы зародышей, которых с такой заботой пытался уберечь от злой участи. Он хотел спасти их, а вот теперь боялся, что его за это накажут. Гарольд прикрыл глаза и прислонился затылком к стене. В голове опять шумели знакомые голоса. Он выпрямился и открыл глаза, оглянулся, словно ожидая увидеть собеседников, но тут же вспомнил, что голоса звучат в его собственной голове. Он с трудом проглотил слюну, громко зажужжал Зуммер, и на приборной панели на столе секретарши загорелся зеленый свет. Она щелкнула выключателем, и Гарольд услышал ее голос по селектору. Потом она подняла глаза на Гарольда, опять улыбнулась ему и попросила пройти в кабинет. Он кивнул, встал и двинулся к двери, покрытой лаком, расположенной справа от него. На ней висела табличка «Доктор Кеннет Макманус». Гарольд постучал и услышал приглашение войти. Шагнув в кабинет, он увидел Брайана Кейтона, а также Макмануса, сидевшего за огромным столом из красного дерева. После обмена приветствиями Гарольду предложили сесть. Макманус был крупным мужчиной, высоким и сильным, с заплывшими щеками и блестящими зачесанными назад черными волосами, росшими на лбу вдовьим треугольником. Ссылка «Волосы, растущие на лбу треугольным выступом, по примете предвещают раннее вдовство». Его близко посаженные глаза тут же пригвоздили Пирса к стулу и напоминали ему почему-то противотуманные фары, в отличие от которых источали бледно серый свет. Пирс, правильно, осведомился Макманус со слабой улыбкой. Гарольд кивнул. Сколько вы у нас уже работаете? Два месяца, сэр, ответил Гарольд, опуская голову. Возможно, чуть больше. За это время вам поручали ликвидировать остатки эмбрионов после абортов, не так ли? Слова прозвучали резко, почти обвинительно. Гарольд сглотнул. И вы действительно доводили эту процедуру до конца? Неумолимо допытывался Макманус. Я исполнял все, как мне было велено, сэр, ответил Гарольд, чувствуя ноющую боль в затылке. Макманус кивнул в направлении Кейтона, сидевшего слева от Гарольда. Мистер Кейтон сообщил мне, что вы пытались помешать ему уничтожить мертвый эмбрион. Тоном приговора произнес врач. Это правда? Я неважно себя чувствовал в тот день. Безразлично ответил Гарольд, тупо уставившись единственным глазом на Макмануса. Он пребывал в сумеречном состоянии. Его рот открывался и закрывался, произнося слова, исходившие будто бы вовсе не от него. Сколько раз вы попытались помешать процедуре уничтожения зародышей? Я не делал, я не пытался больше никого останавливать. Слова звучали медленно, monotонно, будто бы произносились с усилием. И врач, и Кейтон заметили это. С вами все в порядке, Пирс? Поинтересовался Макманус. Да, сэр, заверил его Гарольд. Докторы Кейтон обменялись озадаченными взглядами. «Пирс, это вы похоронили тела в поле?» — напрямик задал, наконец, вопрос Макманус. Гарольд замешкался с ответом, на секунду прикрыв глаза и затряс головой. «Почему нужно сжигать детей?» — спросил Гарольд, вперясь в доктора таким взглядом, что тот отпрянул и тяжело вздохнул. «Не могли бы вы минутку подождать в приемной, Пирс?» сказал он, глядя вслед санитару, который неуверенными шагами двинулся к выходу и тихо прикрыл за собой дверь. Пирс единственный, кто мог воспрепятствовать сожжению имбреонов и захоронить их в поле, не так ли? обратился Макманус к Кейтону. Да, сэр. Но одному Богу известно, как он это сделал. Думаю, более важно, почему он это сделал. Видимо, объяснение надо искать в его прошлом. Доктор глубоко вздохнул. Я не вижу другой альтернативы, как уволить его. Это печально, но я очень рад, что вся эта история не попала в газеты. Пару лет назад в Германии произошел подобный случай, заметил Кейтон. Только там они из остатков делали мыло. Макманус удивленно поднял бровь. Он живет на территории больницы? Да, в старом бараке. Ну что ж, я боюсь, ему придется съехать. А что, если ему больше некуда, сэр? «Это не наша забота, Кейтон. Человек явно не уравновешен. Скорее всего, он окончит свои дни там, откуда пришел. Возможно, там ему и самое место. В любом случае, я не желаю, чтобы он оставался в моей больнице». Макманус потянулся к селектору и что-то включил на панели. Сказал, «Пожалуйста, пусть пирс войдет». Врач сел за стол, переплетя пальцы на колени. Гарольд опять появился в кабинете, рассеянно выслушав известие о том, что ему придется уйти с работы. Когда же главврач упомянул, что Гарольду предстоит оставить и жилище, на лице санитара отразились какие-то эмоции. Его зрячий глаз на мгновение как бы вылез из орбиты, но сам он продолжал безмолвно сидеть в наступившей тишине. Короткое перечисление причин его увольнения закончилось. И Гарольд совсем не слушал Макмануса, его внимание целиком сосредоточилось на голосах, обращавшихся к нему изнутри. Макманус закончил цераду и откинулся на стуле, с первого взглянув на Кейтона, потом на Гарольда. Мне очень жаль, что так случилось, Пирс. Я понимаю, что у вас проблемы. Может быть, для вас будет лучше. Он лихорадочно подыскивал слова, способные более или менее подсластить горькую пиллюру. Будет лучше, если вы вернётесь в прежнее заведение. Я поговорю с доктором Винсентом. Уверен, что если вам некуда пойти, он поймёт. Спасибо. Отрешённо произнёс Гарольд, машинально прикасаясь к изуродованной щеке. Гарольд, вам есть куда пойти? Настойчиво спросил Кейтон. Да, почти сердито ответил Гарольд. У меня есть куда пойти. Он поднялся на ноги, в него словно вселилась другая, какая-то неведомая сила. У меня есть куда пойти. Свистящие команды так громко и отчетливо звучали в его голове, что он задрожал и, развернувшись, с видимым усилием пошел к двери. До свидания, сказал он, перед тем, как закрыть ее за собой и вышел. Макманус не сразу обрел дар речи. Гарольд вошел в лифт и очутился лицом к лицу с Мэгги Форд. Она улыбнулась, но ответная реакция не дождалась. Его живой глаз остекленел под стать искусственному. Кожа лица приобрела цвет прогорклого масла. «Гарольд!» – позвала Мэгги, положив руку ему на плечо. Он снова поглядел на нее, и в его глазу промелькнуло осмысленное выражение. Гарольд дотронулся до своего лица и судорожно сглотнул. Гарольд, с вами все в порядке? встревожилась Мэгги, когда двери лифта захлопнулись. Он открыл было рот, но губы зашевелились беззвучно. В голове послышались предупреждения. Нахмурив бровь, Гарольд посмотрел в лицо Мэгги. Она отдернула руку от его плеча с тем же чувством, как если бы гладя собаку, вдруг заметила, что та в любую минуту готова укусить ее. Доктор Форд смотрела на Гарольда с беспокойством, которое постепенно сменялось облегчением По мере того, как он становился похожим на самого себя «Я ухожу из больницы», — тихо сообщил он Мэгги озадаченно посмотрела на него «Уходите? Почему?» «Мне приказали уйти из-за детей» «Каких детей, Гарольд?» — спросила она «И кто приказал вам уйти?» «Доктор Макманус сказал, что я должен уйти». Пирс взглянул на нее с каким-то неистовым отчаянием. Лицо его вновь потемнело. «Они убивают детей», – прошептал он. Мэгги почти обрадовалась, когда лифт остановился на нужном этаже, и она смогла выйти. Оглянувшись, увидела, как двери лифта закрывают обезображенное ожогами лицо Гарольда. Какое-то мгновение Мэгги постояла в раздумье, Потом повернулась к лестнице и пошла на четвертый этаж в кабинет главврача Макмануса. Мэгги не знала, как долго пробыла там. Позднее она предположила, что не более пяти минут, попытавшись убедить шефа, что у Пирса проблемы как в психическом, так и в физическом плане. «Он болен», — настаивала она, — «его необходимо лечить, а не выбрасывать на улицу». Макманус был непреклонен. «Он нарушил правила нашего заведения». Пусть еще скажет спасибо, что его просто уволили, а не отдали под суд. Когда Мэги спросила, в чем дело, он рассказал ей о зародышах, о могиле в поле, о том, что именно Гарольд тайно захоронил их там вместо того, чтобы сжечь в топке, как положено. О господи! Только и пробормотала Мэги. Теперь вам понятно, почему его следует уволить. — раздраженно бросил Макманус. — У этого человека психическое расстройство, и если бы я знал об этом раньше, не позволил бы ему работать у нас. — Да, но это только подтверждает, что ему необходима медицинская помощь, — стоял на своем Мэгги. — Ему нужна помощь психиатра. И она рассказала шефу о порезах на теле Гарольда. Но Макмануса явно тяготил этот разговор, и он довольно резко подвел черту. «Поскольку за больницу, отвечаю я, это дело решенное, мисс Форд. Завтра утром пирса здесь не будет». Он взглянул на часы и многозначительно постучал по циферблату. «Полагаю, вам следует вернуться к вашим обязанностям. Думаю, вас ждут пациенты, которые нуждаются в вашем внимании». «Да, доктор». Мэгги покраснела. Она вышла, хлопнув дверью, сильнее, чем следовало. «С Гарольдом творится что-то неладное». и она непременно должна выяснить, что именно. Мэгги посмотрела на часы половины шестого. Через два часа она освободится. А после этого, решила доктор Форд, она обязательно пойдет в хибару Гарольда и поговорит с ним.